Глава 1 Ёбнутый Этот вопрос возникает у каждого, стоит точки зрения оппонента не совпасть с его собственной. Ёбнутый — универсальный ответ на любое непонимание. Ёбнутый — выход из любой затруднительной ситуации. Но что делать, когда ёбнутый ты сам? «Этому должно быть рациональное объяснение. Невозможно оказаться в ситуации, не подчиняющейся логике хоть какой-то». «Так, спокойно». Поднялся я и подошел к краю невысокой идущей по кругу стены с узкими, похожими на бойницы, прорехами в ней похоже на крепостную башню, прямо как из той книжки про проклятые мечи я невольно хихикнул, но даже эта сомнительная веселость быстро сошла на нет, стоило оглядеться вокруг. А там в обе стороны от башни шла в сам дельная хоть и порядком обветшалая крепостная стена, внутри которой был крепостной двор со сраным штурмовым коридором также, известным мне откуда-то как «мясобойник». И в глубине всего этого средневекового дерьма возвышался натуральный донжон. Крепость стояла посреди пустоши на небольшом возвышении, а далеко-далеко за пустошью, на самой линии горизонта, чернел лес. Что меня!» — провел я ладонью по лицу, лелея робкую надежду, что открою глаза, и наваждение исчезнет. Но вместо родимого альбатроса узрел только кровь на пальцах. Должно быть, брызги стекла в рожу угодили. Странно, что не замечал этого, просидев пять часов в каюте. «Каюта!» — вспыхнула вдруг в мозгу отчаянная мысль. «Я сейчас вернусь в каюту. Раз я в каюте, значит, я на альбатросе, и вся шизофреническая поебень вокруг нахер исчезнет» но эта чертовски притягательная идея засбоила уже на начальном этапе. На месте круглой металлической крышки люка, защищавшей раньше мое герметичное уединение, красовался сколоченный из досок квадрат метр на метр. А такая же квадратная дыра за ним вела не в каюту, а на нижний ярус грёбаной башни. «Сука!» Захлопнул я крышку и присел возле люка, раздумывая о причинах происходящего. Но из-за того, что ноги онемели быстрее, чем мозг сумел родить хоть что-нибудь удобоваримое, я все же решил встать и размяться. А так как нарезать круги по башне представлялось занятием слишком скучным, мне не осталось ничего иного, кроме как спуститься в этот чертов лаз. «Да...» еще местечко вокруг все буквально кричало о своей древности и натуральности. это вам не какой-нибудь новострой под готику. достаточно было приложить ладонь к камню чтобы понять что это гладкая холодная поверхность не заслуга камни теса результат работы ветра и воды вековой работы и не намека на жизнь. Мертвая каменная громада с сущностью внутри, обескураженной и напуганной. Неожиданно я почуял, как могильный холод прокатился по позвоночнику. Стоя на крепостной стене, я задрал голову только для того, чтобы убедиться. Наверху небо. Пусть и чужое, главное, не крышка». Я спустился во двор и вошел в донжон. Узкая лестница привела меня к двери, за которой кто-то ходил. Первая мысль, Господи, Боже милостивый. «Ежееси на небеси! Спасибо, дружище!» Но, прислушавшись, я забрал поспешно выданные комплименты назад. За дверью ходил явно не человек. Во-первых, пола касались четыре конечности. Само по себе это не так уж тревожно, я и сам время от времени это практикую, но, во-вторых, цокали они так, будто имели внушительного размера когти или копыта, или еще хрен знает что, не имеющие отношения к человеческой анатомии. «Дьявол, меня подери!» Я начал питать неподдельную симпатию к человеческим или хотя бы антропоморфным особям. В основном потому, что знаю, как их эффективно убивать. Но все же... Рука рефлекторно потянулась к бедру, с всегда висящим там кинжалом, но вместо ухватистой рукоятки лишь помацала необремененную с бруей штанину. «Да, бля, это было уже слишком». «Оставить меня безоружным перед лицом опасности!» <смех> «Господь, переговоры?» Я поискал по сторонам, и единственное, что смог обнаружить, камень размером с кулак, правда, довольно острый. «Вивисекцию таким не сделаешь, но башку проломить вполне!» Приложил плечо к двери и попытался незаметно для цокающей твари отворить ее. Напрасно. Малейшее движение этой проржавевшей гниющей конструкции произвело такой скрежет, что у меня аж зуб заломило. Тварь по ту сторону тоже осталась недовольно услышанным и немедля бросилась пресекать дальнейшие попытки музицирования на дверных петлях. Я попытался закрыть дверь, но... По своему удивлению, не нашел ручки, за которую можно потянуть. Тварь же оказалась не такой глупой, как можно было надеяться, и вместо того, чтобы броситься на дверь, зацепила ее когтистой лапой и... «Красавчик!» <звы> «Я чуть слезу не пустил. Красавчик!» Ты ж мой дорогой. Да, я к нему. Зубастая образина восторженно дыша бросилась ко мне и попыталась залить своими слюнями. Ненавижу, когда он так делает. Но сейчас я чуть не лизнул его в ответ. Как ты тут очутился? А, а Я и сам не знаю, что на это ответить. Ты в порядке? Ноги-ноги целы? Он вроде на месте. Вот ведь хуйня какая, да? Черт, как же я рад тебя видеть ну все все все пойдем внутрь осмотримся За дверью оказалась весьма внушительная зала с длинным поломанным столом гнилыми тряпками на стенах и охрененным камином ты глянь вот это я понимаю всегда такой хотел. «Думал, отойду от дел окончательно, буду перед камином в кресле-качалке сидеть, пледом укрывшись, бухло потягивать, до да тебя по башке непутевой трепать. Все пиздой накрылось. Что?» Прислушался я к необычному фырканью красавчика, подозрительно похожему на «да уж». Чего только со стресса не почудится. «А это откуда?» — рассмотрел я камин повнимательнее, — и обратил внимание на слой пепла вокруг, выглядящий так, будто по нему ногами возили. «Ты это трогал?» Красавчик склонил голову на бок и снова фыркнул. «Странно!» «Ого!» — отвлек мое внимание от золы предмет, явно заслуживающий его в куда как большей степени. «Ты смотри, это ж настоящий меч!» Поднял я с пола полуметровый клинок с крестообразной гардой и веретенообразной рукоятью. Сталь была испещрена оспинами ржавчины, но выглядела крепкой. Даже режущая кромка сохранила какую-никакую остроту. Я вытянул руку и примерился к непривычному оружию. Лежит как влитой. «Баланс отличный!» — крутанул я меч кистью. Да, не кинжал, конечно, тяжеловат, но все лучше, чем с голыми руками. «Надо найти выход. Не знаю, в какую дыру и как мы попали, но из этого каменного мешка пора выбираться. Предлагаю начать поиски оттуда», — указал я на массивную дверь с засовом и смотровой щелью. «Выглядит так, будто снаружи опасно, да? Это нам и нужно. Погоди-ка». Отодвинул я задвижку и глянул в щель «Хм, «Коридор! Посторонись!» Тяжелый засов рухнул на пол И в лицо дыхнуло сыростью «Давай вперед!» Размял я запястья И пошел вслед за красавчиком По сырой каменной кишке Кишка ожидаемо привела К дефикационному отверстию В виде низенькой обитой металлическими полосами дверцы скованным засовом, отодвинув который, я освободил проход, и мы с красавчиком благополучно вывалились наружу, обогатили собой этот дивный новый мир. «Ух!» Передернул я плечами и кивнул на оставшуюся за спиной крепость. «Жуткое местечко! Расскажи, кто не поверил бы. А вот в это, — указал я на красный диск в небе, — до сих пор не верю. Может, ты Атмосферный феномен какой? Или мне дурь в стакан подмешали? А? Что скажешь? Да знаю, слишком уж реально для прихода. Бля. И куда теперь двигать? Прям предлагаешь. Ну что же, эта идея ничем не хуже прочих. Вперёд. Мы шагали по полю, заросшему странной высокой травой. Не видел раньше такую, песочно-желтая, будто высохшая. Но к земле не гнулась, стояла вертикально. И лишь при порывах ветра шла волнами. «Что такое?» — остановился я, увидев, как красавчик задрал морду, принюхиваясь. «Мы не одни?» Мой четвероногий напарник дернул головой влево и дважды фыркнул. «Странно так фыркнул, будто сказал. Зверь там». Трава снова пошла волнами под порывом ветра, но в этот раз мягкие волны нарушала борозда, движущаяся в нашем направлении. Ее легко было не заметить, если не смотреть в нужную сторону. Кто-то явно хотел познакомиться с нами поближе, и его намерения едва ли были дружелюбными. «Ты знаешь, что делать», — рефлекторно встал я в стойку, — держа меч правой рукой возле бедра, будто это был нож. Хоть и ясно ощущал порочность такой изготовки, но переучиваться было поздно. Крадущаяся в траве тварь прыгнула, не дойдя метров двух. Я резко принял влево и рубанул снизу вверх по диагонали. Рука почуяла, как клинок скользнул по упругому телу, но и только... Зверь пролетел мимо и снова скрылся в траве. Скрылся от меня, но не от красавчика. Соскучившись по хорошей драке, засранец рванул за своей порцией кровавого веселья. Заходящая на второй круг тварь подобной дерзости явно не ожидала. Красавчик летел к цели по прямой, даже не пытаясь скрываться. Какие там нахуй прятки? Он сминал траву, как паровой каток и заливался таким задорным рыком, что у меня сердце сладко защемило от радости за этот зубастый комук мяса. Столкновение грациозного бесшумного хищника диких прерий с четвероногим мясоперерабатывающим комбинатом произошло, как и следовало ожидать, на условиях комбината. Трава вокруг вдруг беспорядочно затряслась, В воздухе хаотично замелькали чьи-то конечности, похожие на кожачьи вопли из яростных, быстро сменились явно ошарашенными, а очень скоро и вовсе превратились в хлюпающие хрипы. Когда я подошел к месту скоротечного боестолкновения, красавчик все еще жевал горло поверженного противника, явно наслаждаясь бьющими в пасть струйками теплой крови. «Какой же он!» «Все-таки милый!» «Ну, и кто тут у нас?» «Присел я рядом». «Ого! Крупная скотина!» Зверь лежал на спине, раскинув ноги с широкими мягкими лапами, более всего походящими на рысье, но раза в два крупнее. Залитая кровью голова тоже была сродни кошачьей, но с гораздо более длинной мордой, вооруженной весьма внушительными клыками. «Хм! Самка!» «Не желаешь?» Красавчик перестал жевать и посмотрел на меня, будто бы с осуждением. «А первые трофей за долгое время нужно отнести с уважением. Понимаю. Ну, тогда я...» «Что? Ноги задние отрежу. У нас жрать нечего. А цивилизация тут хрен знает в какой стране Ты, кстати, подкрепись, пока есть чем». Отбивных в ближайшее время не обещаю. Кое-как разделав убоину, сунув меч за брючный ремень, я взвалил на каждое плечо по окорку и двинул к лесу. Красавчик, с трудом проглотив кусок и рыгнув, присоединился к этому пути в неизвестность». «Чудные здесь деревья! Не находишь?» — тронул я шершавую кору ствола с раскидистой полуголой кроны. «Будто бы сосна, а с листьями!» Красавчик фыркнул и оценил мои ботанические изыскания обоссыванием исследуемого объекта. «Ну да, о чем это я? Дерево как дерево!» Но, несмотря на скептицизм красавчика, лес и впрямь был необычным. «Во-первых...» Тут не было подлеска. Совсем. Только палые листья, устилающие узловатые корни кряжестых великанов, чьи ветки сплетались над головой, словно рыбацкая сеть. И эта аналогия рождала в голове тревожные мысли. Во-вторых, лес был подозрительно тих. Ни птиц, ни мышей, ни гадов, даже червей нет, убедился я, расковыряв твердую почву мечом. «Нехороший признак. Мой опыт подсказывал, что места, лишенные собственной живности, крайне недружелюбны и к живности пришлой. Радиация? Токсины?» «Сожрешь?» — сунул я красавчику под нос один окорок, но получил отказ. «Придется бросить. Не нравится мне здешняя природа. Надо выбираться отсюда. И хорошо бы налегке. Чего добру пропадать?» но избалованная ромштексами скотина скривила морду, очевидно, оставшись не в восторге от вкусовых качеств дичи. «Хм, «Не похоже на тебя!» — поднес я кровоточащий еще срез ко рту и откусил. Тфу бля!» — мог бы и раньше сказать, что несъедобно. Шагать по странному лесу без поклажи было легко, и мы быстро углублялись в его недра, становящимися все более темными». Тут дело было как в кронах, переплетающихся настолько густо, что свет с трудом проникал внутрь, так и в самом источнике света — громадном красном диске, быстро клонящемся к горизонту. При этом заметную холодало. Ну, хоть сутки более-менее привычной длины. Представляешь, если б эта байда висела в небе постоянно? Жуть! Красавчик повернул голову и многозначительно приподнял бровь. «А что?» Хуй знает, где мы очутились. Может, за полярным кругом. Да без понятия как. У тебя получше объяснение есть? -ш -ш -ш -ш -ш -ш. Остановился я и припал на колено, рефлекторно шаря рукой в поисках огнестрела. Видишь? Метрах в сорока что-то двигалось среди деревьев. Что-то бесформенное, но размерами напоминающее человека. Я слева, ты справа. «Без нужды не убивать», двинули. Мы, понимающе кивнули друг другу и пошли брать таинственную жертву в клещи. Фигура неспешно ходила от дерева к дереву и ненадолго останавливалась, прикасаясь к стволам. При более внимательном рассмотрении я таки опознал в ней человека, укрытого холомидой с капюшоном. Оружие при нем не наблюдалось, по крайней мере, длинноствольного. И я принял решение брать языка. Но изящный план захвата был порушен красавчиком, идущим почти под прямым углом, садящему солнцу и совсем не вовремя сверкнувшему глазами. Фигура резко встрепенулась и тут же бросилась на утек. вали его!» – проорал я, сам кинувшись в погоню, но не особо рассчитывая на первенство в соревновании с четвероногим пушечным ядром. «С ног, с ног, вали!» — добавил я не лишнее уточнение, виде как расстояние между двумя неравнозначными в плане физподготовки спринтерами стремительно сокращается. Очень скоро два силуэта слились в один, визжащий и хаотично дергающий четырьмя лишними конечностями. «А ну, заткнулся!» — приставил я острие меча к шее опрокинутого навзничь пацана лет 16 Или я прикажу ему есть. — Нет, нет! — раскинул тот руки, демонстрируя готовность к подчинению. — Я не буду кричать. Умоляю, отзовите его. — Не раньше, чем ты расскажешь, что это, дьявол, подери. Засрань вокруг! — а еще больше округлил глаза паренек. — Не провоцируй меня на грубость. Говори, что это за место, где я! «Вы не знаете?» «Пацан, я в самом деле стараюсь быть вежлив и мил, но если ты еще раз ответишь вопросом на вопрос, мне придется проявить свои нелучшие черты, и тебе это не понравится». «Так вы...» — начал он очередную вопросительную фразу, но вовремя одумался. «Это Ош. Вы в Оше».